Глава девятнадцатая. Несостоявшийся друг. «Мастер Чехов?» Незнакомый голос прозвучал за спиной, когда я уже был напротив дежурки. Я остановился и обернулся. В нескольких метрах позади стоял незнакомый парень. Он был старше меня лет на пять, едва ли выше меня самого, крепкий, со светлыми волосами, загорелым лицом, проницательным взглядом и прямым, не знающим переломов носом. И едва я обернулся, как на его лице заиграла благожелательная улыбка. Меня зовут Дмитрий Иванов, и я младший следователь третьего отделения охранки представился незнакомец. Я нахмурился и было из-за чего? Охранка делилась на шесть отделений, каждая из которых выполняла свои функции. Первое заведовал сбором налогов и податей и пресекал нарушения в этой отрасли. Второе, самое большое, наблюдало за общественным порядком. Третий вело борьбу с разбойными делами, к которым относилась деятельность городских банд, а также расследовал тяжкие преступления. Четвертое занимался безопасностью империи и государя. Пятое ведало каторгами и острогами, ну а шестое контролировало деятельность всей системы охранки, пресекая совершаемые жандармами правонарушения и выявляя взяточников и преступников внутри. Такая вот система. Стоявший передо мной Иванов был из третьего отделения. А судя по тому, что он представился без отчества, парень бастарт следователь, в его возрасте, неплохо устроился, хотя, может быть, ему покровительствует родной отец. «У вас не найдется минутки пообщаться?» — все с той же приятной улыбкой продолжил жандарм. Я вздохнул и демонстративно посмотрел на висевшие на стене часы. «Если только минутка. Простите, мастер Иванов, у меня запланировано еще много дел на сегодня». «Понимаю, Павел Филиппович», – парень кивнул. «Идемте ко мне в кабинет. Будет удобно поговорить без лишних ушей». Дежурный потупился, будто хотел стать невидимым. Иванов развернулся и направился по коридору. Я последовал за ним. Кабинет жандарма располагался в торце коридора. На двери висела табличка с надписью «Жандарм отдела по разбойным делам Иванов Д». Дмитрий Отпер тяжелый, окрашенную в синий цвет двери, открыл кабинет, приглашая меня войти. Прошу вас, мастер, проходите. Благодарю. Я шагнул в помещение и оглянулся. Комната была просторной, даже несмотря на шкафы вдоль стены, несколько стеллажей, заставленных папками. Окно тут оказалось прорубленным на обычном уровне. Как и во всем здании, проем был забран решеткой, но стекло было начищено до блеска. Лампа под потолком источала приятный теплый желтоватый свет. Стол сотрудника был обтянут зеленым сукном. На нем стояла лампа с латунным выключателем и абажуром из каменных изумрудного цвета пластин. Набор для канцелярских мелочей был украшен монограммой, как и записная книжка, обтянутая кожей ската. На углу стола ровной стопкой лежалось десяток дел. Тут могло быть уютно, если бы я не ощутил родную стихию и тихий шепот из дальнего затемненного угла, который пришлось заглушить. «Присаживайтесь, мастер Чехов!» — радушно предложил жандарму, указал на свободный стул. Но я остался на месте и покачал головой. «Простите, мастер Иванов, я на самом деле тороплюсь и не располагаю временем на посиделке. О чем вы хотели поговорить?» Жандарм на мгновение застыл, и в его глазах я заметил непонимание. Видимо, до этого момента данная стратегия не давала сбоев, и никто не отказывался от беседы с ним в такой форме. Но парень быстро пришел в себя и продолжил. «Вы же знаете, мастер Чехов, как полезно иметь друзей в нашем мире?» Я развел руки в сторону. «Увы, я некромант. С такими, как я, не ищут дружбы. Наоборот, избегают». Жандарм сощурился, словно услышал что-то чудное, но потом кивнул и ответил. «Я понимаю, каково вам мастер Чехов. У меня тоже было очень мало друзей». Я удивленно поднял бровь, но не стал уточнять, почему так сложилось. В конце концов, эта беседа и так грозила затянуться, а солнце не ждет и клонится к закату. И поэтому, даже несмотря на то, что мы выбрали разные стороны баррикад, я хочу предложить вам сотрудничество, мастер Чехов, — продолжил парень, который со временем может перерасти в дружбу. Я уверен, мы сможем друг другу помочь. И в чем же будет заключаться это сотрудничество, уточнил я, прекрасно понимая, о чем идет речь. — Помогите мне с Гордием Петровым, — простодушно попросил парень. Что вы имеете в виду? Я сделал вид, что не понимаю сути предложения. Следователь не оценил такого маневра. Он замялся и сморщил нос. Вы ведь знаете, что парень входит в банду сынов, уточнил он. Это имеет какое-то отношение к делу? Вопросом на вопрос ответил я. Дмитрий резко кивнул и весьма пылко заговорил. Сыны обеспечивают защиту лавочников и промышленников в нескольких районах города, а тех, кто не согласен, принуждают к сотрудничеству. Запугивают, создают проблемы. В общем, занимаются деятельностью дружинников, не имея на это разрешения, заключил я. Это капля в море, мастер Чехов, вдохновенно подхватил жандарм. Он подошел к окну и на секунду выглянул наружу. Нахмурился, словно увидел что-то странное, а потом отвернулся. Я все еще не понимаю, какое отношение мой подзащитный имеет к сынам, уточнил я. Его взяли за убийство, но он не совершал этого преступления. Они все так говорят. Дмитрий отмахнулся и процитировал издевательским тоном. «Никого не убивал, ничего не воровал, и нож ему подкинули». Горде не виновен в смерти того мужчины, в этом я уверен». Если сможете доказать?» — Иванов ослабился. «Пожалуй», — спокойно ответил я. Парень вздохнул и потер лоб, словно его беспокоила боль. «Если вы объясните подзащитному, что ему стоит рассказать нам об их организации, то взамен мы сможем закрыть глаза на убийство». Парень защищался от нападения рабочего, который был должен ему денег. Чистая самозащита. Я только покачал головой. «Не пойдет, мастер Дмитрий. Мой подзащитный не видел убитого после того, как Борис Левин покинул игорный дом, и я это докажу». Мне показалось, что от этих слов щека жандарма дрогнула, а в глазах блеснул разгорающийся гнев. В очередной раз я убедился, что парень не так прост. Понятно, что он не привык к отказам. Впрочем, Иванов провел пальцем по волосам, возвращая себе невозмутимый вид и продолжил. «Зря вы так, господин адвокат. Вашему подзащитному ничего не грозит. А вот деятельность банды на улицах нашего славного города может быть прекращена». «Понимаю. И разделяю ваше негодование тем, что остатки криминала все еще беспокоят граждан. Эхо смутного времени. Но мой подзащитный невиновен и не пойдет на сделку». «Нет его решения. Вы уверены?» Это моя настоящая рекомендация и стратегия, которой Гордей будет придерживаться. В уложении адвокатской практики четко сказано. Не навреди тому, кто доверен тебе, — кратчево начал Иванов. Верно, — согласился я. Только вот сделка, которую вы предлагаете, навредит ему больше, чем отказ от нее. Парни привлекут минимум за участие в банде, а это может испортить его репутацию. Смею вас заверить, что репутацию всех этих головорезов уже давно подмочена. — резко отозвался Иванов. — Возможно, — снова согласился я, — но... — Я понимаю, мастер Чехов. Вы молодой адвокат, который работает на свое имя. Вам хочется начать с победы, — перебил меня жандарм. — И в этом мы с вами тоже похожи, — уточнил я. — Уверен, что дело сынов принесет вам продвижение по службе. Иванов не ответил, но по его лицу я понял, что попал в цель. Если вы поможете мне, то я буду весьма вам обязан, мастер Чехов. После недолгой паузы продолжил гнуть свою линию мой собеседник. И это будет играть вам на руку. Следователь ожидал, что я заинтересуюсь подробностями выгодного предложения, но я разочаровал его молчанием. Ко всему прочему, вновь с тоской посмотрел на часы. — Я могу закрывать глаза на мелкие правонарушения ваших подзащитных, — медовым голосом продолжил парень. «Представляете количество дел, которые вы могли бы выиграть, даже не доводя производство до суда?» Я усмехнулся. Жандарм предлагал интересную схему. «Дела моих подзащитных либо переквалифицировались бы на более мягкие статьи, либо разваливались за отсутствием состава преступления. Само собой, после моего назначения защитником. И после того, как я сообщу об этом Иванову. Конечно, схема не касается аристократов и промышленников». Такие персоны привлекают слишком пристальное внимание прессы. А вот с простолюдинами большинством бастардов такое сработает. С таким предложением карьера быстро пойдет в гору. Но мне претела сама мысль идти против совести. «Хотя бы попытайтесь уговорить этого упрямца. Я пойму, если у вас не получится». Дмитрий зашел с другой стороны. «Соврет. Ударит!» Прошелестело в моем сознании. — Ваше предложение очень заманчивое, мастер Иванов. Я понимаю всю выгоду от подобного сотрудничества, но вынужден отказаться. Если жандарм был разочарован, то вид не подал. — Жаль, мастер Чехов. Очень жаль. Этот союз принес бы много пользы нам обоим. Я проигнорировал заявление и мысленно поблагодарил себя за то, что ношу фамилию Чехов. Не будь у меня защиты отца, этот молодой карьерист после уговора вполне мог перейти к угрозам, чтобы любым способом закрыть дело. Особенно если учесть, что адвокат только закончил юридический лицей и опыта в общении с жандармерией не имеют. Если это все, то я пойду. Дела и впрямь не ждут. Ну что же, не смею вас задерживать. Очень жаль, мастер Чехов, что нам не удалось стать друзьями. Я внимательно взглянул в угол кабинета, где сгустилась тьма и шепот в голове стал громче. — Как я уже говорил, некроманты не особо преуспевают в дружбе, но я все же дам вам добрый совет. Пригласите плотника, чтобы оторвал плинтус и вычистил за ним все. — Что? — парень не понимающий, нахмурился. — Зуб убитого закатился в щель между доской и стеной, и пока его не уберете, дух не сможет покинуть место своей смерти. — Меня не особо беспокоят такие вещи, — Дмитрий самоуверенно ухмыльнулся. Мы несколько секунд смотрели друг на друга в упор, и никто не отводил взгляд. Но неожиданно распахнулась оконная рама, и мы оба повернулись на звук. «Старое здание!» — фыркнул Иванов и добавил. «Всех благ, господин Чехов!» Я кивнул, понимая, что следователь вряд ли забудет мой отказ и предупреждение, и отметил мысленно, что надо бы побольше разузнать про жандарма. Уж слишком нагло ведет себя для бастарда. Я вышел из Острога, полной грудью вдохнул свежего воздуха. Поднял лицо к ласковому майскому солнцу, греясь после посещения бетонного холодного здания. Итак, пора подумать, что делать дальше и как помочь Петрову. Для его освобождения нужны железобетонные факты. Но подзащитный недвусмысленно намекнул мне, что его надо из вытаскивать. И чем быстрее, тем лучше. К завтрашнему допросу стоит подготовить хоть какую-нибудь доказательную базу, чтобы вытащить парней из камеры. Сначала надо бы наведаться в притон. поспрашивать там, был ли у моего подзащитного конфликт с убитым. Желательно найти пару свидетелей, которые смогут подтвердить, что во время убийства Гордей был под присмотром. Сомневаюсь, что в притоне есть камеры, а если имеются, то вряд ли кто-то даст мне посмотреть записи. Первой мыслью было заехать в морг и пообщаться с самим Левиным. Но я подозревал, что добраться до тела убитого будет в разы сложнее, чем до трупа какого-нибудь забулдыги умершего от лишней рюмки спиртного. Судя по протоколу, мужчина не убегал от душегуба, да и стреляли в него не в упор. И тот факт, что выстрел был произведен со спины, не давал надежды, что Левин видел своего убийцу. Не удивлюсь, что Бориска может вспомнить, что остался должен Гордею, и сам сделает вывод, что его застрелил именно мой подзащитный. Не хотелось бы мне лгать под присягой, если вдруг судья поинтересуется показаниями, полученными на допросе духа убитого. — Ладно, сейчас пора доделать начатое и помочь Фоме. Людей, на которых я могу положиться, слишком мало. А преданный слуга — один из немногих, для кого впрямь стоило постараться и помочь вернуть честно заработанное. Взглянул на циферблат наручных часов, а затем быстрым шагом направился к машине. Фома выскочила из авто, услужливо открыл для меня пассажирскую дверь. Я разместился на сиденье и выдохнул. Посещение строго далось мне тяжелее, чем я думал. Сами стены здания давили и наполняли душу странным гнетущим ощущением. «Никаких происшествий тут не было?» — спросил я севшего за руль помощника. «Да подошел один охранник». С готовностью поделился парень. «Чего хотел?» — я насторожился. «Спрашивал о вас. Правда ли, что хозяин у меня чехов, что некромант, и не страшно ли мне с вами работать?» «А ты чего?» — ответил. «Мне самому стало интересно, что было дальше». «А я чего?» пожал плечами парень. Глаза сделал жуткие, говорю страшным голосом. Фома повернулся ко мне, выпучил белки и заворчал, как-то уж совсем не по-человечески. «Некромант мой господин, и бояться его мне неверено. Ежели я начну его бояться и подводить, он перестанет кормить меня свежим мясом. А без мяса я становлюсь совсем диким и кидаюсь на всех подряд». Я засмеялся, а Фома усмехнулся и добавил. «Он тоже поначалу хихикнул, а я как зарычу». И того охранника как ветром сдуло. «А если бы он решил, что ты упырь какой надумал тебя пристрелить?» — просил я, утирая выступившие слезы. «Пришлось бы кусать». Парень вздохнул, а потом усмехнулся и пояснил. «Я видел, что они втроем долго переговаривались, прежде чем этот самый смелый пошел ко мне на беседу и оружием свое отдал дружкам. Пока добежал к ним, обратно и ружье забрал, уже понял, что его надурили». Да и вряд ли рассказал другим, как его служка дурагом выставил да напугал до грязных портков. Прям до грязных? — не мог не спросить я. — Ну, я не могу быть уверен, но на служебных штанах ведь не должно быть пятна темного на заднице. — Не должно, — согласился. — Ну и дал ты жару, Фома, не ожидал от тебя такого. — Надо, не запомнить адвоката-некроманта Чехова и его ручного упыря, — улыбнулся парень. Вряд ли захотят проверить, насколько его помощник и впрямь мертвый. Очень вряд ли. Ладно, Фома, поехали отсюда, пока не жреца из местного храма не притащили, чтобы выгнать нечисть со двора. Вот об этом я не подумал. Парень завел двигатель и тронул машину с места. На пропускном пункте автомобиль никто не досматривал, но шипы с дороги убрали. Как только острок оказался позади, меня оставило ощущение множества взглядов, которые сверлили до того со всех сторон. Все же духов в этом скорбном месте было множество. Большая часть их давно позабыла о своей мирской жизни, но они учуяли мою силу и жадно к ней тянулись. — Куда дальше, барин? — осведомился Фома, когда мы выехали с территории Острога. — Дальше, — задумчиво протянул я, обмозговывая следующие наши действия. А дальше, Фома, мы вернемся в порт. Открыл папку и достал конверт, на котором стояла печать кабинета адвоката Чехова. «И ты передашь на вахте вот эти бумаги». Я поднял конверт, чтобы парень рассмотрел ее в зеркало заднего вида. «Только пусть обязательно подпишут второй экземпляр. Вот этот». Я указал на два листа и продолжил. «На каждом нужна подпись, и их ты заберешь с собой». «А зачем они нам, вашество?» «Так мы сможем доказать в суде, что бумаги в порт передали, и у нас их приняли». Помог кивнул. «Сделаю, мастер. Вас доставить домой?» Я покачал головой. — Нет, у меня в это время будут свои дела. Высадишь меня за несколько кварталов от порта. — Одного? — Именно. И как только передашь бумаги, сразу езжай к южному спуску. Я буду ждать тебя там. — уж пешком пойдете, барин? — ахнул Фома. — Такси возьму, не переживай. Так надо, — успокоил его я. — А теперь надави на газ. Че мы плетемся, как сонный? Водитель покачал головой, усмехнулся, и машина покатилась быстрее. — Папа, папа, наши сети. Остановись здесь, попросил я Фому, указав на несколько машин такси, припаркованных у метро на площади Героизма. Слуга кивнул, затормозил у тротуара и я открыл дверь. Прежде чем выйти, напомнил: "Встречаемся у южного съезда". "Конечно, барин". И я выбрался наружу. Закрыл дверь, и авто, поехал в сторону порта. Я же свернул в ближайший магазин с вывеской хостоваров. Он явно был рассчитан на простой люд без претензий. Никакой рекламы тут не было. Лишь ряды полок, заваленные недорогим товаром. Я прошел вдоль стены, выискивая нужную мне вещь. «Может, помощь нужна?» — с улыбкой уточнила девушка с бейджиком консультанта, на котором маркером было написано «Николай». «Мне надо бенфонарь», — ответил, — «и помощнее». «Электрический или керосиновый?» — спросила она, прищурившись. «С батареей». Девушка понятливо кивнула. «Идемте за мной, барин». Развернулась на пятках резиновых тапочек и направилась к нужному стеллажу. Я последовал за ней. Какая батарея надобна? Какой вес фонаря? Должен быть легкий, с хорошим пучком света и обязательно заряженный. Надобно использовать прямо сейчас? Девушка закусила губу. Тогда могу дать вам с витрины. Он как раз недавно был полностью заряжен и не подведет. Хотя на корпусе есть царапушки. Мне подойдет. Быстро согласился, а потом все же не удержался и спросил. А почему Николай? Девица нахмурился, и посмотрела на свой бейджик. Густо покраснела и тотчас сняла бумажку с именем и сунула в карман. Перепутала в раздевалке, — сказала она и пошла к кассе, бурча. Напился Николай, и меня вызвали без очереди в смену. «Извините, я скрыл усмешку». «Вот хороший фонарь», — девушка указал на один из приборов, который стоял на полке. «А точно светит ярко?» — с сомнением спросил. «Улицу ночью сделает белой», — заверил консультант. «Уговорили. Беру», — ответил я. «Но если вы обманете...» Девушка вскинула брови в притворном удивлении. «Да как можно, мастер, провалиться мне на ненайденном месте, если я вам солгу?» «Ладно, верю». Взял агрегат и щелкнул кнопкой. Лампочка загорелась. Оплатил фонарь, добавив купюру в виде чаевых. «Спасибо, барин». Девушка не стала отказываться и сунул деньги в складку закатанного рукава рубашки. Я вышел из магазина. Пересек узкую улочку, вышел к парковке у метро. Водители стояли неподалеку, у ларька с шавермы с небольшим круглым столиком. Мужики в форменных желтых рубашках пили кофе, о чем-то переговариваясь и смеялись. «Приветствую, добрые люди. Кто до южного спуска подкинет?» Извозчики цепко осмотрели меня и переглянулись, словно бы решая, стоит ли ехать несколько кварталов. «Давайте я довезу барин». После недолгого молчания вызвался один из них, парень лет двадцати. Он сгреб со стола кепку, нахлобучив ее на голову и затопал к одной из припаркованных отечественных машин. Я направился за ним. Транспорт пискнул, дважды мигнул фарами, щёлкнули, открываясь замки. Извозчик сел за руль, я же расположился на заднем сиденье. В салоне пахло табаком и чем-то вкусным, жареным. Я не стал уточнять причину аромата, но парень выдал, словно извиняясь. Сеструх моя Аннушка попросила забрать ее от речного трамвайчика ночью, и разлила масло. Пришлось выбросить коврик. «Все в порядке», — отозвался я. Водитель повернул ключ в замке зажигания, а авто выехал с парковки. «Вы не возражаете, если я запущу музыку?» Я безразлично пожал плечами, и из динамиков полилась мелодия одной из протестных групп. Водитель подозрительно взглянул на меня сквозь зеркала заднего вида и вдруг заявил. «Ежели вы чего недоброе задумали, господин, то денег у меня все рубь с копейками, а в машине бензина лишь на обратную дорогу хватит». «Не подумайте плохого», — уверил я парня, а про себя посмеялся немного. — Я адвокат, а к спуску мне надо по рабочим делам. — И что такой важный человек станет по ночам ходить где ни попадя? — подивился извозчик. — То поделайтесь, так надо, я пожал плечами. — Вы вам за баранкой целыми днями. — Да я что, я из простых, — повеселил водитель. — А по вам сразу видно, что барин важный, или... — Или что? — я улыбнулся, ожидая продолжения. — Ну, иногда ловкачи такую же модную одежду одевают, когда девок охмуряют. Может, я из тех самых. Только вот за портом девок нет. Я не стал отвечать, и водитель примолк. Машина свернула с проспекта. Справа мелькнули ворота порта, у которых стояла красная тачка Фомы. Асфальт кончился, началась грунтовая дорога. Водитель сбросил скорость, стараясь объезжать ямы, но получалось у него не всегда. По обе стороны узкой улочки потянулись двухэтажные покосившиеся дома. Старый доходный квартал Павла Смирнова. Большая часть строений уже была заброшена, все заросли бурьяном и смотрели на нас заколоченными окнами. Скатные шиферные крыши уже были разобраны, обнажив серое стропило. А в высокой траве виднелись кучи строительного мусора. Я был уверен, что эти дома уже давно стали обиталищем всякого рода маргиналов. И не завидовал людям, которые все еще жили по соседству в уцелевших покосившихся зданиях. Авто затормозило у бетонного причала. Водитель обернулся ко мне, и я достал из кармана несколько купюр, протянул их парню. — Благодарю. При виде денег извозчик удивленно поднял бровь и аккуратно, словно не веря, сказал. — Так здесь больше, барин. — Бери, сдачи не надо, — просто ответил я. — Быть может, я вас подожду, господин, тут не самые хорошие места. Бандиты промышляют. Днем мужики здесь порой ловят рыбку, ходят на лодочке чуть дальше по воде, хотя я не понимаю, какой тут может быть рыба. — А ночью, — уточнил я. — Поговаривая, что здесь и являются призраки, — немного смущенно пояснил извозчик и коснулся торпеды с образцами искупителя. — Неужели? — я осмотрел темное пространство вокруг и пожал плечами. — Мне нельзя заводить питонцев, так что домой я никого не заберу. С этими словами я вышел из машины и направился к ржавому ограждению. За спиной послышался звук заведенного двигателя и шелест колес по гравию. Я же остановился у ржавых перил, взглянул на воду, туда, где были причалы порта и высились погрузочные краны. В сумерки скрывали предметы, оставляя лишь силуэты. Покосился на циферблат часов, довольно улыбнулся. В крови бурлило предчувствие, шоу скоро начнется. На спуске послышался шум двигателя, а через несколько секунд к бетонке выехала машина Фомы. Авто остановилось, хлопнула водительская дверь. «Все сделал, мастер, и забрал подписанные листы. Хоть и не хотели мне их отдавать, но я стоял на своем», — произнес Фома, и я похвалил. «Отлично, молодец, с почином тебя, помощник, а теперь ждем». Долго ждать не пришлось. У причалов заплясали лучи фонарей, к пристани стягивались люди. Они суетились, словно бы что-то потеряли. Несколько человек в черной форме бросились к пристани, у которой были пришвартованы легкие лодки. «Чьи-то не завошкались, вашество!» Фома обернулся ко мне. «Да работник один у них на днях пропал», ответил я. «Они думали с концами, а я с ним разговаривал сегодня. Вот и...» «Разговаривали по-вашенски, по-некромански?» — шепотом уточнил парень, и его глаза расширились от удивления. И «Именно. Помер мужичок, отец Глафир, который сегодня к нам приходила. они его притопили?» догадался Фома. «У нас был такой случай. Парень на на кран полез и сорвался, спину сломал». Так чтобы городовым не объяснять и штраф не платить, ее просто добили, да фундамент залили. Кому нужен приезжий, да еще со справкой за строг после освобождения? Ну вот тут похоже. Только его не добивал никто. Сам погиб. Несчастный случай. Так за это компенсация положена. дочурки его. Важно продолжил за меня Фома. Она же венработящая, руки все в мозолях. За все заплатить, не переживай. Тихо произнес я. Лодка тем временем отчалила от пирса. Остановилась поудаля от берега, несколько парней нырнули в воду. «Сейчас они его найдут», — продолжил я, прищурившись и вглядываясь в их сторону. «Да и о, с приливом унесло, шпади!» — с сомнением протянул Фома. Но я только хитро перещурился, покачал головой, и махнул рукой. «Да он сам вернется». Слуга покосился на меня, а затем в сторону, где уже стоял несколько тотемов пеньков. Они были мокрыми и сверкали красными искрами вместо глаз и непонимание во взгляде помощника начало постепенно исчезать. «Вот вы даёте, вашество!» Он кривовато усмехнулся и покачал головой. Люди вынырнули из воды через пару минут. Оказались на лодке и принялись выбирать тросы. А вскоре из воды появилось распухшее тело, и лодка пошла обратно к пирсу. «Первый акт окончен», — довольно пробормотал я. «Пора приступать ко второму». Фома непонимающе взглянул на меня, и я кивнул в сторону металлической лодки, которая качалась у причала. Пенечки приволокли эту лодку, позаимствовав ее у рыбака, потом вернут. «Это хорошо. Поплыли, нам пора выходить на сцену». Помощник спустился к лодке и взялся за ее нос. «Забирайтесь, вашество!» Я шагнул к плавсредству, которое покачнулось на воде, когда ботинок коснулся дна. Сел на скамью. «Куда грести?» — спросил Фома. «К докам!» — ответил я и махнул рукой в сторону. Фома взялся за весло, и лодка быстро тронулась в указанном направлении. Работники порта тем временем подплыли к причалу. Люди спрыгнули на пирс, вытащили тело, положили его на доски. Они громко переговаривались, явно решая, что делать дальше. Мой помощник упорно греб, но плеск воды заглушали крики на берегу. И в этот момент я привстал на скамье и включил фонарик, осветив всю честную компанию. «Папка, папка, наши сети притащили мертвеца!» — воскликнул я. «Как улов!» Девушка-консультант не обманула. И луч ярко осветил пристань, словно прожектор. Так что моя демонстрация имела успех. Возившись рядом с трупом, люди остановились. Один из них, коротко стрижный здоровый мужик средних лет, приставил ладонь к глазам, прикрывшись от света и спросил. «Заблудились, барин?» «Нет!» Прибыл как раз, куда планировал, — спокойно ответил я, — мне бы со старшим поговорить. Дружинник улыбнулся. Только вот улыбка эта больше была похожа на оскал. «Да — Так поздно уж, барин, вы завтра приходите, только через ворота. А то охрана может подумать, что вы вор какой. Может, стоит взять вас под ружье? Я вот и сейчас сомневаюсь, кто вы такой. Я только покачал головой. — А ты не сомневайся, мил человек. Рядом с мужиком вынырнул кряжистый пень и щелкнул одним из корней. «Искупитель мне в помощь!» — охнул здоровяк. «Позовите начальника, с ним будет говорить адвокат Чехов». «Нет его уже». «Чудно! Начальства нет, а в конторе свет горит. Да и силуэт какой-то у окна маячит». Дружинники обернулись, посмотрели в сторону здания администрации. На втором этаже, где был офис начальника порта, светилось окно, а за шторами был виден силуэт человека. — Нет, может, сталось, что кто-то проник в кабинет и хочет вас обокрасть, а вы тут с утопцем балуетесь, — продолжил я. — Но тогда вам нужно быстро в здание вернуться, а мертвяка я посторожу, не бойтесь, не сбежит. Дружинники переглянулись. Старшой издал нервный смешок и ответил. — Как скажете, барин? В голосе парня сквозил неприкрытый сарказм. Но дружинник все же направился к зданию, на ходу что-то сказав одному из бойцов. Тот кивнул и обернулся ко мне. Управляющий вышел из здания спустя несколько минут, все в тех же серых брюках и стоптанных ботинках. Только теперь он набросил пиджак с нашивками на локтях, которые берегли ткань от истирания. Лицо мужчины в свете фонаря было бледным, на лбу блестела испарина, которую он стирал клетчатым платком. «Мастер Чехов, какими судьбами?» — нервно начал Антон Сергеевич. «Что вас привело в порт так поздно?» «Да вот решил на лодке поплавать, смотрю, ваши ребята труп тащат», — ответил я. Дай думаю, спрошу, коль помощь нужна. А труп с часом не имеете сына Самсонова, который на вахту подался? Роба вроде похожа на вашу. Я указал на лежавший на досках труп. А даже если он, Павел Филиппович, уточнил приказчик с неожиданной злобой. Что это изменит? Утоп и утоп? Я задумчиво потер ладонью подбородок, а затем принялся загибать пальцы, перечисляя. Разбирательство жандармов, судебные тяжбы, проверка, вера в семье, вера в бюджет. Приказчик подошел к трупу, склонился над ним и вновь вынул платок, чтобы прикрыть нос от запаха разложения. Задумчиво и долго смотрел в обезображенное опухшее лицо. И с сомнением протянул. Вроде он, а вроде нет. Лицо рыбы объели, даже родня не признает. А экспертизу ДНК вряд ли кто-то станет делать простолюдину. Дорого это, да и хлопотно. Очередь на такую процедуру в клинике довольно длинная. У нас бригадир хотел сынишку своего проверить на родство. Так ему ответили, что год-другой ждать придется. Так и платит элементы на щенка, не зная, чей он на самом деле. Так труп и сам может нам рассказать, спокойно ответил я. Думаете, у него в кармане документики завалялись? Я не стал понапрасну тратить слова и довольно громко в наступившей тишине щелкнул пальцами. От меня к трупу потянулась тонкая нить. Миг, и покойник открыл глаза, заставив приказчика высоко завизжать. Антон Сергеевич попятился, запнулся о доску и сел на задницу. Дружин тоже отпрянула, прикрывая хозяина, но на мертвеца не косились с опаской. Покойник же сел на пирсе и уставился на меня. — Чего хотел, чернокнижник? — прошмякал он вздувшимися губами, словно вновь привыкая говорить. — Как звать тебя, работник? — спросил я. Труп обвел присутствующих мутным взглядом и уставился на Антона Сергеевича. Тот засучил ногами по пирсу, пытаясь отползти назад, но подошва ботинок скользила по мокрым доскам. Митя, Самсонов сын, прохрипел зомби. И у меня есть дочь, есть дочь, Глафира Митиевна. Хватит, мастер Чехов, заикаясь пролепетал приказчик. Я понял. Я улыбнулся, щелкнул пальцами, и покойник мешком свалился на пирс. Словно кукла, у которой кончился завод. «А теперь, когда все недопонимания улажены, я хотел бы попросить вас о нескольких вещах», — продолжил я. «Вы перестаньте задерживать работникам заработную плату. Выплатите все уволенным, которые подадут жалобы в ближайшее время. Они подадут, будьте уверены. Выплатите все, прям до последней копейки». «Помилуйте, барин, да как же...» «Не разоритесь», — оторвал я возражение управляющего. — А не то я спрошу некоторых покойничков и узнаю, какими делами вы промышляете по ночам, и из-за чего по округе ходят слухи о призраках, которых на суше и нет вовсе. — Княжич, давайте не будем. — Вы возьмете на себя похороны Самсонова и выплатите дочери погибшего компенсацию в двойном размере. — Почему это? — тотчас вспомнил о своих обязанностях Антон Сергеевич. — Потому что она приходила за причитающейся ей суммой, а ваши молодцы погнали сироту от ворот. Так что будем считать, что это штраф за нежелание урегулировать вопрос мирным путем. Я считаю справедливым, что они сами оплатят виру за свое поведение в отношение к несчастной девушке». «Справедливо», — пропыхтел мужчина и с помощью дружинников встал на ноги. «Сэкономить у вас не выйдет, но вы избежите внимания жандармов и прессы. Мы договорились?» Приказчик сглотнул и быстро закивал. «И я не советую вам просто избавиться от трупа». Этот был первым, кто откликнулся на призыв. Думаю, таких, кто уехал на вахту, здесь не один десяток. Ну и на всякий случай. Я взмахнул рукой, и над телом возник призрак в робе работника доков. Он пока побудет здесь. Присмотрит за вами. До тех пор, пока у вас не проснется задремавшая совесть. Так сказать, чтобы не нарушали. — Доносить будет, — глупо уточнил старший дружинник, косясь на призрака. — Нет, — успокоил его я, — жизнь вам портить будет. Например, ящики уронит на погрузке, или дружинника убьет. А прибывшие жандармы только руками разведут. Какой с призрака спрос? Во строк его не посадишь, да и виру не взыщешь. Может быть, приедет шаман или жрец? Только вот смогут ли они его развоплотить?» Старший пискнул что-то невразумительное, почесал в затылке, но не сказал ни слова, покосившись на призрака. «А теперь, уважаемый, я хотел бы, чтобы вы все-таки заплатили моему помощнику, Фоме Питерскому». Тому, кто работал в вашей организации, был незаконно уволен без выплаты заработной платы. Сколько денег задолжала тебе бухгалтерия ФАМА? Я обернулся к слуге. Тот замялся, но все же ответил. Договаривались на 80 рублей, за три месяца не заплатили, плюс сверхурочные. Я кивнул. Округлим до 300 и добавьте 100 рублей штрафа за отказ от решения вопроса по любовно, А еще вы оплатите нам сегодняшний ночной выезд, и всего с вас, любезный Антон Сергеевич, 5 сотен. «Пять?» — мужчина побледнел еще сильнее. «Если оплатите на месте наличными, то так и быть, обойдемся без процентов профсоюз, который также придется выплатить вам. Ну что, мы договорились? Я страсть как не хочу возвращаться к вам завтра». «Рассчитаемся», — буркнул управляющий и посмотрел на тело Мити. «И развейте призрака, господин некромант». «Вечером плата, утром разуплощение, Утром плата, вечером разуплощение. произнес я философски. И управляющий закивал, принимая правила игры.